Вы сами понимаете, какой ущерб моему авторитету нанесло это событие. А тут еще, как назло, мы потеряли пассат. Наступил мертвый штиль, и безделье воцарилось на судне. И вот, знаете, как утро лом с фуксом устраиваются на палубе, Ноги под себя по-турецки, карты в руки и дуются без отдыхов подкидного дурака. Я посмотрел день, посмотрел другой и прекратил это дело. Я вообще-то противник азартных игр. А тут тем более, поскольку это увлечение... Угрожала срывом дисциплины. Ведь вы учтите, Фукс жульничает. Каждый кон оставляет лома дураком, Да еще подкидным. Какое уж тут уважение. А с другой стороны, просто так запретить игру, Умрут со скуки. А по мне, пусть уж лучше помощник-дурак, чем покойник. Тогда я предложил им шахматы. Это как-никак игра мудрецов. Изощряет ум, развивает стратегические способности. К тому же спокойный характер этой игры позволяет обставить ее семейному. И вот мы выдрузили на палубе стол, Вытащили самовар, Над головой растянули тент из паруса, И в такой обстановке за чашкой чаю С утра до ночи предавались бескровным поединкам. Вот так однажды мы с ломом засели с утра, Доигрывать незаконченную партию. Жара стояла убийственная, И Фукс, свободный от игры, полез купаться. Король лома беспомощно сжался к уголку. Я уже предвкушал сладость заслуженной победы. Вдруг резкий крик за бортом нарушил ход моих мыслей. Взглянул — вижу. Над водой шляпа Фукса. Он купался в головном уборе, опасаясь солнечного удара. Отчаянно вопя, Фукс бьет по воде руками и ногами, поднимает тушку Тучи брызг, и со всей скоростью, которую позволяли развивать его ходовые качества, приближается к беде. А за ним, рассекая лазурную гладь моря, бесшумно скользит над водой спинной плавник огромной акулы. Настигнув несчастного, акула перевернулась на спину, открыла свою страшную пасть, и я понял, что Фуксу пришел конец. Не отдавая отчета в своих действиях, я схватился со стола первое, что подвернулось под руку и изо всей силы швырнул в морду морского хищника.